Глава 15. Герман Наверное, если бы сейчас прогремел гром и с небес ливанул дождь, это произвело бы меньше эффект, чем имя, отчество и фамилия так называемого родственника Татьяны, Глинская София Никифоровна, мать Енины, бабушка Натальи и по совместительству родная сестра Александра Никифоровича Глинского, того самого, который в свою очередь является дедушкой нашему Николаю Глинскому, претенденту на наследство. «Зашибись! Как все запутано! Хотя, кажется, вот как раз сейчас и показался свет в конце тоннеля. Мы уже ушли от Ермаковой, стояли возле автомобиля, не решая сесть, и переваривали информацию. Маруська, замерев, смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Она тоже сопоставила все услышанное и кое-что поняла. Татьяна знала не только то, что Енина ее мать, а еще и то, что она урожденная Глинская». Она искала родственников своей бабушки и, наконец, нашла, только немного поздно. А для чего она искала Глинского? Но явно не для того, чтобы обсудить детали дележа наследства. Ведь на тот момент, а это было год назад, Татьяна не могла знать, что получит его, так как Енина была еще жива. «Герман?» — тихо позвала Маруська. Я перевел на нее взгляд. Татьяна хотела найти клад. Она откуда-то узнала о нем. Она работала в музее запросто могла покопаться в исторических артефактах. Ведь глинские идут от Мамая, потомка Чингисхана, а сокровища Чингисхана до сих пор не могут найти. Я закатил глаза. Вот опять она о кладе Чингисхана. «Детка», — устало проговорил я, «ты когда-нибудь угомонишься со своим Чингисханом?» «Ну, почему ты так упорно не хочешь меня слушать?» Она обиженно надула губы. «Да потому что Чингисхан жил в XII веке, а сейчас двадцать первый. Сечешь!» Я насмешливо окинул ее взглядом. «Он умер в походе где-то у желтой реки, недалеко от Инчуань, а это Китай. Где Китай, а где Смоленск? Разницу чувствуешь? Все, забудь о Чингисхане навсегда!» «Герман!» Маруська охнула. «Я, кажется, все поняла». «Что-то еще? Давай, жги!» Я полез за сигаретой, закурил, выпустил вверх сизый дым — и приготовился к очередной ахинеи. У Николая Глинского на пальце есть старинный перстень. Ее глаза торжественно засияли. Этот перстень, последний Глинский, который Никифор, сделал своему сыну на удачу, так сказал Николай. Но своей дочке он тоже сделал такой же перстень. Для чего он сделал эти перстни и отдал их своим детям? Что, если старший Глинский знал о какой-то тайне сокровищ и котке ее раскрытию заключил в этих двух перстнях? «Как считаешь?» «Я задумался. А что? Возможно, в этом что-то есть. Мог старший Глинский спрятать свои драгоценности где-нибудь в тайнике, если они у него были?» «Вполне. И ключ к разгадке тайника может находиться в этих перстнях. Только чтобы открыть загадочную дверцу, необходимо наличие двух перстней». «Молодец, партнер!» Я одобрительно кивнул. «Вот, можешь, когда хочешь». Нужно внимательно осмотреть перстень Глинского на предмет каких-то особенностей. Вдруг в перстне есть секрет. И эту тяжелую задачу я возлагаю на тебя. На меня? — округлила глаза Маруська. И как я это сделаю? Ты же у нас красавица. Я нагло улыбнулся ей. Вот ты его и охмуришь. Он явно к тебе неровно дышит. И в процессе тактильного контакта можно ненавязчиво попросить его показать тебе перстень поближе. У Маруське от возмущения на миг пропал дар речи и задрожала губа. А ничего, что я по легенде, твоя девушка, наконец она выдавила из себя. Мы ведь даже спим в одной комнате. Как, по-твоему, я должна вешаться на постороннего мужика? Ну, почему вешаться? поморщился я. Легкий флирт. Я ведь не предлагаю тебе прыгать ему в койку. Улыбнись ему, поговорите с ним, пообщайтесь наедине, в саду, например. Не знаю нахмурила Маруська бровки. «Попробую, но ничего не обещаю. А вот Наталью нужно еще раз расспросить о перстне ее тети. Ведь не мог же он просто так пропасть». «Перстень мог забрать убийца Енины», — предположил я. «Если, конечно, это не сама Наталья и перстень не у нее. Могла она нанять меня для расследования убийства, чтобы отвести от себя подозрение. Как думаешь?» «Я не верю, что это Наталья», — качает головой Маруська. «Сам посуди. Она обращается к тебе, чтобы ты нашел убийцу Енины и платит большую сумму денег. Для чего? Создать себе алиби? Намного проще вообще не ворошить это дело. Наследство-то она все равно получит». Я покосился на девчонку. «Кажется, она права. Вообще она очень сообразительная, учитывая, что еще и очень симпатичная. Черт, ну просто масса достоинств. Может действительно присмотреться к ней получше и завести с ней отношения». Что-то эти мысли стали часто меня посещать, а впереди еще ночь с ней в одной комнате, то еще искушение. — Ладно, малыш, — вздохнул я, — поехали назад в усадьбу. — Да, кстати, чтобы склеить Глинского, нам придется сделать вид, что мы поругались. Я, например, могу приударить за Ириной Тихомировой. Наталья все-таки для меня старовато, а ты приревнуешь. Как считаешь? — Как считаю я, неважно, — хмыкнула Маруська. — Важно, что Наталья так не считает. Она просто облизывается, как голодная кошка, когда смотрит на тебя. То-то она терпеть меня не может. — Да ладно, — отмахнулся я. — Не придумывай. Она сама предложила нам одну комнату на двоих. Она-то знает, что мы не пара. — Ага, — Маруська вскинула на меня глаза. — Представляю ее реакцию, если ты начнешь оказывать знаки внимания Ирине, а не ей. — Ладно, — вздохнул я. — Будем разбираться с нашими подозреваемыми по мере поступления проблем. Мы добрались в особняк только к ужину. Удивительно, как нам удалось весь день проторчать в этом маленьком городишке в 30 километрах от особняка. Я припарковал машину, а Маруська нетерпеливо выскочила первой, ринулась в дом и прямо впечаталась в широкую грудь Глинского, который в этот момент выходил из дома. — На ловца и зверь бежит, — усмехнулся я. — Вот как здесь не поверить в мистику? Только пять минут назад обсуждали с девчонкой возможность сближения с Глинским. «И на тебе! Как удачно Маруська врезалась в наш объект!» «Простите!» — пробормотала она, густо заливаясь краской, пытаясь отстраниться. Но Глинский и не собирался ее отпускать. Шутливо прижал к себе и тихо проворковал. «Не так быстро, малышка! Куда спешишь? Что же ты не смотришь по сторонам? Так недолго и лоб разбить!» Его руки бесстыдно скользят по бедрам девчонки. «И вот тут меня почему-то накрыло! Какого черта он ее лапает!» Я мгновенно забыл о благих намерениях сблизиться с Глинским. Перед глазами кровавая пелена. Он трогает мою девчонку. «Мою?» Руки убрал. Холодно проговорил я, сдерживая зверя. «Не люблю, когда трогают мое. Учти». Морозь краснеет еще больше, а Глинский заметил меня и на минуту растерялся. «Я так понимаю, раньше просто он меня не видел. Он примирительно поднял ладони вверх. «Окей, учту. Без проблем». Просто невозможно удержать руки, когда в них попадает такое сокровище. Он удачно переводит все в шутку. «Машенька, вы прелесть, и вашему парню очень повезло. Извините, а это уже мне. Не сразу заметил вас. На завтраке и обеде вас не было, и я уже подумал, что вы с Машей решили уехать, бросить это гиблое место. Действительно, зачем вам вариться в адовом котле? Ведь подумать только». Жить в доме, где произошло убийство женщины средь бела дня. Заметьте, не просто женщины, а одной из претендентов на наследство и вашей несостоявшейся родственницы. Я внимательно смотрю ему в глаза, пытаясь считать его эмоции. Татьяна могла и не знать, что она глинская, предположил Николай. Она получила уведомление от нотариуса, что является одной из потенциальных наследников. И все. Знала она все прекрасно, усмехаюсь я если пыталась разыскать вас, Николай. Это вы тогда не знали, а теперь знаете, что Татьяна Шиманская внебрачная дочь Янины и ваша троюродная сестра. Мать Янины — сестра вашего дедушки, и вы действительно с ней родственники. Татьяна такая же Глинская, как и вы». Глинский на минуту прикрыл глаза, растерянно провел рукой по лбу и замер. «Если Татьяна Глинская, то есть дочь Янины, у нее на пальце должен был быть перстень. Он осекся и замолчал. «Какой перстень?» — вкратчиво проговорил я. «Уж не близнец ли того, что красуется на вашей левой руке?» Глинский глубоко вздохнул, полез в карман за сигаретой. «О! Оказывается, он тоже использует сигарету, когда хочет потянуть время и не отвечать на неудобные вопросы. Ну что ж, я не гордый, подожду». Я с усмешкой наблюдаю, как он безуспешно, нервно щёлкает зажигалкой, пытаясь подкурить но у него дрожат руки и ничего не выходит. Я молча достал свою зажигалку, щелкнул один раз, высекая огонь, и поднес к его сигарете. Спасибо. Он глубоко затянулся. Две минуты он затягивался, выпуская сизый дым в небо, и молчал, собирался с мыслями. Наконец, не докурив сигарету, затушил двумя пальцами и щелчком отбросил в сторону. Что вы знаете об этом? Глухо спросил он. «Только то, что ваш прадед перед смертью сделал своей дочке и сыну одинаковые перстни, очевидно, зашифровав там какое-то послание», — прищурился я. «Какое послание, Николай? Возможно, как найти место, где он спрятал перед революцией клад?» У Николая дернулся кодык. Он скинул на меня глаза и, прищурившись, процедил сквозь зубы. «А вы не так просты, как кажетесь, господин адвокат». «А вы сомневались?» — усмехнулся я. — С чего вы вообще взяли, что мой прадед оставил какие-то ценности? — побагровил Глинский. — Я впервые слышу о подобной дичи. — Не валяйте дурака, господин Глинский! — холодно проговорил я, окинув его насмешливым взглядом. — Вам лучше иметь меня в союзниках, учитывая, что если я прав в своем предположении о сокровищах и бриллиантах, вам грозит опасность, заметьте, смертельная опасность. — Это если я не убийца! — с издевкой добавил Глинский. — А вы убийца? — простодушно уточнила Маруська. — Нет, конечно, — фыркнул он. — Что вы несете, Машенька? Вы мне казались вполне разумной девушкой, в отличие от вашего спутника. — Как вообще вам могло прийти такое в голову? — Все очень просто, — улыбнулась Маруська. — Ведь у вас есть мотив. — Мотив есть у всех наследников? — парировал Глинский. — Да, — согласился я. Но наследники собираются получить свою долю наследства и не более. Они не знают тайну сокровищ. А вы знаете. Татьяна тоже знала, поэтому ее и убили. И что-то определенно знает убийца. Но не все. Ему явно не хватает информации. А она заключена в вашем перстне. Глинский опустил голову, потом резко вскинул ее и посмотрел прямо мне в глаза. «Я хочу нанять вас...» чтобы вы представляли мои интересы. А вот это уже интересно. Я спокойно встретил его взгляд и не тороплюсь отвечать. У курильщика всегда есть возможность оттянуть ответ на неудачный вопрос или на ненужное вам предложение. Я работаю на Наталью и, естественно, не могу заключить договор с Глинским. Но никто не мешает мне предложить ему помощь в обеспечении его безопасности. Эти мысли я и прокручиваю в голове, пока курю. Медленно затягиваясь, сканирую лицо Глинского. Я работаю на Наталью Юрьевну, как вы уже поняли. Медленно проговорил я. И в этой ситуации ваше предложение считаю неприемлемым. Но... Я докурил и выбросил окурок. Если вы мне все расскажете, я попытаюсь вам помочь, по крайней мере, сохранить жизнь. Потому что, на мой взгляд, она может быть в опасности. Глинский вздрогнул и нахмурился. Хорошо. Но я знаю очень мало. Отец перед смертью открыл мне, что прадед действительно спрятал какие-то сокровища на территории своего бывшего поместья на Смоленщине, где — неизвестно. Место должны указать знаки на перстнях его детей — моего прадеда и его сестры Софии. — Что написано на вашем перстне? — вырвалось у Маруськи. — Вы покажете? — Давайте отойдем вглубь сада, — испуганно оглядываясь, предложил он. «Не хочу, чтобы информация достигла чьих-то чужих ушей. Вы не заинтересованная сторона, поэтому я могу вам довериться». Мы двинулись в сторону беседки, которая стояла в самом конце сада. Оттуда был изумительный вид на реку. Мне показалось, что-то в этом пейзаже знакомое, как будто совсем недавно я уже видел это. Хотя я точно знаю, что впервые в этой беседке. Беседка располагалась на возвышенности, Красивое белоснежное строение, ротонда. От ротонды по лестнице можно спуститься к реке. — Мне кажется, или эта ротонда не современное сооружение? — спросил я, осматриваясь вокруг. — Странно, дом так точно совершенно новый, а эта ротонда как будто материализовалась из XIX века. — Да, — неохотно отозвался Глинский. — Эту беседку еще помнил мой дед. Она, единственная, что сохранилась от старинного поместья. Вы хотели показать нам перстень, напомнила Маруська и покраснела. Глинский истощил с пальца перстень и протянул мне. Массивная печатка с крупным черным ониксом и бриллиантами вокруг конечно, дорогой подарок, потому что это золото. Пробу я уже успел рассмотреть на ободке внутренней стороны 999-я. Камень крупный, а так ничего необычного. И в чем подвох? Я, прищурившись, смотрю на Николая. Глинский взял у меня из рук перстень, не сильно прижал камень, и перстень неожиданно открылся. Николай вытряхнул на ладонь то, что было внутри. Я внимательно рассматриваю фигурку какой-то птицы, непонятно из какого сплава. Что эта птица не вызывает никаких сомнений, только стилизованная. Из полукруга вверх торчит голова, похожая то ли на ворона, то ли сокола, но точно не орёл, потому что крылья как у ворона. Внутри круга какие-то значки, обрамлённые тремя лучами. Композиция явно незаконченная, как будто односторонняя. Что это? вырывается у Маруськи. Это ведь герб или половина герба, предполагаю я. Герб обычно имеет симметричный рисунок. А вторая половина, надо полагать, находится в перстне Енины. Я думаю, да. Глинский Кошляну. Но я понятия не имею, что с этим делать. Где искать второй перстень, и даже если я найду его, что делать дальше? Второй перстень был у Янины, вспоминаю я. Она не могла умереть, не передав его ближайшим родственникам. «Ближайшая родственница — это дочь Татьяна», — неожиданно подает голос Маруська. Янина не могла забыть об этом факте, и она наверняка передала перстень Татьяне. Именно поэтому ее и убили». Я внимательно смотрю на Маруську. А ведь она права. Молодец, девчонка. Вот почему убили Татьяну. Убийце не просто нужна была доля в наследстве. Ему нужны сокровища. Он узнал тайну Янины. Но откуда? От самой Янины? Это вряд ли. Ведь она даже Наталье ее не поведала. Или все-таки Наталья в курсе фамильных драгоценностей и водит меня за нос? Нужно хорошо подумать. Если это действительно так... Моё присутствие здесь нелогично. Но она всё-таки прибегла к моей помощи. Значит ли это, что её можно удалить из круга подозреваемых?» Глинский оживился и одобрительно кивнул Маруське. «Я согласен с Машенькой. Очень сообразительная особа, несмотря на молодость. Во избежание ещё одного убийства предлагаю вам отдать мне птицу на сохранение», — предложил я. «Не думайте, что я воспользуюсь вашей историей, чтобы найти сокровища». Я хочу спасти вам жизнь, Николай. Естественно, я верну вам птичку-невеличку по окончанию расследования. Могу написать расписку. И еще постарайтесь почаще демонстрировать перед домочадцами свои руки, на которых красуется перстень. Пусть убийца видит это. Если у него есть первый перстень, он должен каким-то образом получить второй. Значит, он будет пытаться сблизиться с вами». — Я думаю, что он не знает о том, что перстень с начинкой.